Глава 14. Наказывать и казнить кого угодно и за что угодно было для него наслаждением. Знатных мужей, своих сверстников и однокашников, он обхаживал всяческими заискиваниями, чуть ли не делился с ними властью, а потом различными коварствами убивал. Одному он даже своими руками подал отраву в холодной воде, когда тот в горячке попросил пить. Из откупщиков заимодавцев менял, которые когда-нибудь взыскивали с него время Риме долг или в дороге пошлину, вряд ли он хоть кого-нибудь оставил в живых. Одного из них он послал на казнь в ответ на приветствие, тотчас потом вернул, и между тем, как все восхваляли его милосердие, приказал заколоть его у себя на глазах. «Я хочу насытить взгляд», — промолвил он. «Примечание — насытить взгляд». «Паскере окулос». Это выражение Тацит относит к убийству Юния Блеза, бывшего наместника Лугдунской галлии. Виттелли во время мятежа получил от него немалую денежную помощь, но после победы стал подозревать в нем соперника. За другого просили двое его сыновей. Он казнил их вместе с отцом. Римский всадник, которого тащили на казнь, крикнул ему «ты мой наследник». Он велел показать ему завещание, увидел в нем своим сонаследникам вольно отпущенника и приказал казнить всадника вместе с вольноотпущенником Несколько человек из простонародья убил он только за то, что они дурно отзывались о синих в цирке. В этом он увидел презрение к себе и надежду на смену правителей. Но больше всего он злобствовал против насмешников и астрологов, и по первому доносу любого казнил без суда. Его приводила в ярость подметное письмо, появившееся после его эдикта в изгнании астрологов из Рима и Италии календам октября. В добрый час, говорят халдеи, а Вителю Германику календам октября не быть в живых. Примечание календы 1 октября. Халдеи, общераспространенная в античности прозвище астрологов и колдунов. Подозревали его даже в убийстве матери. Думали, что он во время болезни не давал ей есть, потому что женщина из племени Хаттов, которой он верил, как оракулу, предсказала ему, что власть его лишь тогда будет твердой и долгой, если он переживет своих родителей. Примечание. Тацит о кончине... Секстилья только говорит, что она своевременной смертью опередила крушение рода. О пророческой славе германских женщин упоминает Тацит, Германия. А другие рассказывают, будто она сама, измучаясь настоящим и страшась будущего, попросила у сына яду и получила его без всякого труда.